Что вас может волновать в третьем триместре? Если рассматривать период внутриутробного существования ребенка как отдельную жизнь, то третий триместр – это заключительный этап. Первые три месяца беременности оказывают наибольшее воздействие на формирование тела ребенка. А последний триместр больше всего влияет на формирование его психики – Все ощущения и впечатления мамы малыш впитывает в этом периоде особенно активно. До рождения у ребенка сильнее всего развиты слух и тактильная чувствительность. Он отчетливо слышит и воспринимает мамин голос, который доказано, действует на него очень успокаивающе. Если вы решили послушать эту аудиокнигу лишь в третьем триместре, то совсем не поздно выполнить упражнения по работе с эмоциями и сформировать связь с малышом, пока он еще в животе. Применяйте техники, которые уже были описаны в предыдущих главах, и те, которые будут в следующих. Многие работающие женщины в третьем триместре уходят в декрет и сейчас самое время позаботиться о себе, побаловать себя. Позвольте себе что-то, что вы давно хотели. Может, какой-то уход, приятные массажные процедуры, допустимые в этот период. Разрешите себе побездельничать, поваляться подольше в постели, провести время в теплой дружеской компании, съесть что-то вкусненькое, но не вредящее малышу и вашему здоровью. Старайтесь заниматься только тем, что вам нравится и доставляет удовольствие. Расценивайте это как вклад в психическое благополучие ребенка. Сейчас вы создаете для себя запас сил, которые точно пригодятся после рождения малыша. Подключайте воображение. Мечтайте. Делитесь со своими близкими своими желаниями и по возможности воплощайте их. К сожалению, по нашему опыту и опыту коллег, у женщин, которые не способны к третьему триместру отпустить работу, могут сложнее начинаться и разворачиваться роды, а дети после родов могут чаще плакать и беспокоиться. Любая деятельность, которая требует большого количества нервов и энергоотдачи – может негативно сказаться как на беременности, так и на родах. Например, ремонт, дача и так далее. В этом периоде, завершающем беременность, хорошо было бы разобраться в отношениях с собственной матерью, прийти к психологической гармонии и комфорту в общении с ней или грамотно выстроить границы, если это невозможно проработать ошибки, совершенные ею по отношению к вам в детстве, обрести независимость от нее. Это поможет вам в будущем лучше справиться с собственной материнской ролью. Анастасия. На консультации по грудному вскармливанию одна мама сказала мне, я понимаю и принимаю тот момент, что ребенка не стоит допаивать водой во время грудного вскармливания. Но моя мама, бабушка-малыша, никогда с этим не согласится, и мне придется допаивать его. Важно принять на себя ответственность за воспитание своего будущего ребенка, а не передавать ее слишком активным бабушкам и другим родственникам. Это может существенно повлиять на психику ребенка, его развитие и подорвать эмоциональную связь мамы и малыша. Для самостоятельной проработки отношений с родителями можно попробовать выполнить технику «Свободный стул». Техника «Свободный стул». Вы ставите друг напротив друга два стула и садитесь на один из них. Своего родственника, с которым у вас сложные взаимоотношения, вы воображаете сидящим на стуле напротив и начинаете выговаривать ему все, что наболело. Когда вы говоритесь, можно на этом остановиться, если наступило облегчение. А можно пересесть на второй стул, представляя уже себя этим родственникомм и выговориться в ответ. Так можно повторять до тех пор, пока внутри не установится комфортное душевное равновесие. Техника помогает достичь взаимопонимания и в реальной жизни. После проработки отношений с мамой можно сделать практику, которая заключается в ежедневном прописывании благодарностей. Вспомните все, за что стоит сказать маме спасибо. Даже если поначалу кажется, что благодарить совсем не за что. Как минимум, она дала вам жизнь. И согласитесь, это само по себе очень ценно. Анастасия В третьем триместре ваше состояние в целом заметно изменяется. Вы чаще ощущаете себя рассеянной, забывчивой. Движения становятся еще более плавными. Мысли блуждают где-то в неведомых далях и не всегда получается сосредоточиться на чем-то актуальном. Был случай, когда беременная женщина собирала с коллектива деньги на подарок коллеге а потом просто отправила всю собранную сумму этой коллеге вместо подарка. У вас может появиться желание как-то подготовить дом к появлению малыша. Причем этот порыв бывает внезапным и импульсивным. Одна моя пациентка рассказывала, что пошла в магазин за светильником и совершенно неожиданно обнаружила себя на кассе с полной тележкой разных вещей для дома. Потом поняла, что муж не пустит ее домой со всем этим добром, и сдала все обратно. Ближе к родам появляется усталость от беременности. Может стать очень некомфортно ходить. А основными чувствами становятся нетерпение и желание поскорее родить. Это хорошая новость. Значит, финишная прямая совсем скоро, и роды не за горами. Упражнение «Что я буду делать?» Цель этой практики – превратить страх в действие. Тогда он сам растворится. Например, возникает страх не справиться с малышом. Ответьте письменно на вопрос «Что я буду делать, если почувствую, что не справляюсь с материнством?» Возможно, одним из решений будет нанять на некоторое время помощницу по уходу за младенцем – либо привлечь родственников. Чем больше вариантов решения родиться у вас, тем лучше. Выпишите список дел, которые хотелось бы успеть сделать до дома и начните воплощать их в жизнь. Когда у нас много дел, когда мы заняты, страхи отступают. В блокнот или на листок запишите ответы на вопросы. «Каким я вижу свое материнство?» Что мне важно передать своему малышу? Какие традиции? Какие навыки? Боюсь ли я быть неидеальной мамой? Какие способы воспитания, применяемые ко мне в моем детстве, я точно не хочу проявлять в своем материнстве? Например, я не хочу сравнивать моего ребенка с другими детьми. «Я не хочу обижаться на своего ребёнка и исключать его из общения. Я не хочу кричать на своего ребёнка». По какой причине мои родители проявляли подобные методы воспитания? Они не знали, как иначе воспитывать детей. Они очень уставали, им не хватало ресурса, времени, сил. С ними так же поступали в их детстве». Что я могу и готова сделать, чтобы у меня было иначе? Читать специальную литературу, работать с психологом, слушать лекции по воспитанию детей, пройти курс по осознанному родительству. Итак, наше увлекательное путешествие подходит к концу. Совсем скоро наступит день Х, день родов. Что вас ждет? Какие чувства и переживания будут для вас важны? Как подготовиться к этому дню? Кого вам важно видеть или ощущать рядом во время родов? Совсем скоро вы обо всем узнаете.